Глава 10. Цели и желания. По каким признакам можно определить, насколько у вас поднялась самооценка? Можно ориентироваться на процесс это ощущение собственной значимости, чувство уверенности в себе. А можно во главу угла поставить результат. В этом случае маркером выросшей самооценки будут исполненные мечты, желания, потребности, достигнутые цели. Для чего именно вы решили выращивать ощущение собственной ценности? Какова конкретная цель повышения самооценки? Что вы хотите получить в результате работы над собой? Верный вектор. Это работа с самооценкой для повышения эффективности в достижении значимых для вас целей, улучшающих качество жизни. Они могут быть разными, начиная от увеличения дохода и заканчивая удачным замужеством. Уровень самооценки повышает уровень притязаний, тем самым позволяя быстрее реализовывать желания закрывать потребности. Люди с низкой самооценкой, миротворцы, постоянно уступают, жертвуют своими интересами ради одобрения окружающих. Когда человек начинает оценивать себя сам, не зацикливаясь на том, что подумают о нем люди, тогда воплощается больше его желаний. Потребности реализуются быстрее поскольку он становится творцом своей жизни. Предлагаю вам сделать следующее упражнение. Выпишите в блокнот 25-30 целей с максимальным сроком реализации 1 год. Важно, чтобы они были конкретными и позитивно сформулированными. Это именно то, чего вы сейчас хотите. Скорее всего, Часть этих целей окажется более крупного калибра, часть среднего. Будут и совсем небольшие рутинные. Вот что получилось у Дины. Уйти из найма и открыть собственную практику. Завести блог и писать туда минимум три раза в неделю на профессиональные темы. Купить профессиональный мольберт. Купить и пройти обучение по курсу акварели. Выставлять в блоге свои картины. Провести благотворительный аукцион в пользу приюта для животных. Возобновить тренировки. Купить себе новые беговые кроссовки. Подготовить доклад и стать спикером на конференции в Питере в мае. Сходить с детьми на каток и научиться хотя бы стоять на коньках. Покрасить волосы в лососевой. Прочитать книгу по финансовой терапии. Попробовать приготовить хинкали. Поговорить с Ильей, чтобы он взял на себя посещение родительских собраний. Выйти из родительского комитета поговорить с мамой по поводу дачи. купить новый курс аудиогипноза. записаться на маникюр к новому мастеру. сходить в театр. попасть на выступление X и предложить свои услуги. написать картину в новой технике. записаться в автошколу. получить права Купить красную машину. Принять окончательное решение по поводу отношений с Ильей. Развод или еще попытка. Составив список целей, еженедельно делайте их ревизию. Вычеркивайте реализованные и вписывайте новые, чтобы в вашем списке всегда было 25-30 пунктов. Попробуйте придерживаться этой привычки в течение года. Она поможет не только отследить рост самооценки, но и повысит эффективность в достижении задуманного, сфокусирует и направит энергию на исполнение желаний. Выходить за рамки 30 целей не нужно. Сознание просто не сможет удержать их в фокусе внимания, и вы быстро потеряете интерес. В этом простом упражнении есть несколько очень важных моментов, на которые необходимо обратить внимание. Насколько просто вам придумывать цели и желания? Что вы чувствуете при создании этого списка? Американский психолог Уильям Джеймс вывел следующую формулу самооценки. Самооценка ⁇ это отношение успеха к уровню притязаний. Успех одна из прикладных целей человеческой жизни. Это способность достигать значимых для человека результатов. Уровень притязаний непосредственно желание, цели, потребности, в том числе и достижение удовлетворяющего уровня жизни. Именно удовлетворяющего отвечающего глубинным потребностям, а не раздутому, неадекватному, многократно завышенному эго. У человека с низкой самооценкой возникают проблемы и с уровнем притязаний, и с успехом в реализации целей. Однажды, потерпев неудачу, он снижает уровень своих притязаний, понижает планку желаний, а иногда и вовсе отказывается, от достижения цели. А чего хотеть-то, ведь не получится. Все равно не куплю и смотреть нечего. Зачем я такая этому мужчине нужна? Даже знакомиться не буду. Низкая самооценка не позволяет достигать успеха в значимых для человека областях. Зависимость от оценки других людей, страх что-то попросить, Боязнь конфликтов, неумение отстаивать свои интересы – все это многократно снижает эффективность при реализации целей. Осуществляя свои желания, вы повышаете самооценку, уверенность в себе и собственных силах, становитесь успешнее в достижении удовлетворяющего вас уровня жизни. Для чего нужно ставить цели? Задумайтесь на секунду. Время, в котором вы живете в настоящий момент, раньше было вашим будущим. То, что вы сейчас имеете и чем гордитесь, некоторое время назад было лишь целями и желаниями. Счастливое настоящее — это когда-то хорошо спланированное будущее. Если правильно сформулируете нужный результат, то он обязательно сбудется гораздо быстрее и точнее, чем если бы вы его не планировали. И достичь желаемого сможете только тогда, когда четко узнаете, чего хотите. Воплощение желания произойдет за счет формирования нужной вам доминанты в собственном бессознательном, которое в прямом смысле притянет вас к нему. Да, именно так. Творцы попадают в то будущее, которое сами себе запрограммировали. Как научиться быстрее достигать своих целей? Что нужно для скорейшего исполнения ваших желаний? Для того, чтобы желание исполнилось, необходимо сформировать в собственном бессознательном некий магнит. Назовем его доминантой. Она, управляя вашим вниманием, повлияет на вашу физиологию и поведение. Это позволит максимально быстро достичь цели, оказаться в нужное время в нужном месте. Да-да, состоянием «сошлись звезды» можно управлять. Это напоминает чудо, хотя как раз никакой магии здесь нет. Чтобы лучше понять, что такое бессознательное или психологическое доминанта, расскажу вам историю Ирины, своей клиентки. На одном из сеансов психотерапии Ирина попросила помочь разобраться в одной ситуации. У ее мамы обнаружили онкологию. Рак молочной железы, первой-второй стадии. Девушка сильно переживала за маму и буквально на следующий день после грустного известия Ее начали преследовать знаки. Все стало напоминать об онкологии. Еду в машине утром на работу, а по радио звучит реклама клиники в Израиле, где лечат онкологические заболевания. Щелкаю другую волну, но и там. Через минуту включают рекламу только уже другой больницы в России. На обеде... Коллега вдруг начинает рассказывать про свою родственницу, у которой нашли онкологию. Я даже не удивилась, когда в аптеке женщина, стоявшая передо мной, рассказала провизору, что у нее злокачественная опухоль. Но добили меня нобелевские лауреаты. Приехала вечером в салон красоты, вытащила из стопки глянцевый журнал и раскрыла его Прямо на странице о Нобелевской премии по медицине, которую в 2018 году присудили за прорыв в лечении рака. Возбужденно рассказывала Ирина на консультации. «Что это значит? О чем эти знаки говорят? Это предвестники будущего? Мама умрет?» Сыпались вопросы сквозь слезы. «Забегая вперед, скажу вам». Маму девушки благополучно прооперировали. Она жива и здорова. На самом деле в так называемых знаках нет никакой мистики. Подобную информацию Ирина получала и раньше. Просто не обращала внимания. Пока все здоровы, новости об онкологии были для нее информационным шумом. Но когда заболел близкий человек, значимость этой темы резко возросла. Подсознание изменило приоритеты в фильтрах внимания и стало выделять из всего потока информации аспекты, связанные с болезнью. Это и помогло. Случайно удалось быстро найти хорошего хирурга онколога который в кратчайшие сроки сделал маме успешную операцию. Затем снова повезло. Ирина случайно встретилась со знакомой и нашла выход на врача, работающего за рубежом но по стечению обстоятельств тогда он консультировал в клинике города, где проживала мама. Этот врач и назначил решающий курс химиотерапии. Подсознание управляет не только вниманием, но и нашим поведением. Оно ведет нас к цели кратчайшим путем. Этот процесс можно сравнить с повозкой, запряженной лошадью. Вам нужно только отпустить поводья и сказать, но пошла, и лошадь пойдет сама. Она оптимальной дорогой приведет вас домой, только подгонять ее и мешать ей не нужно. Так что же такое доминанта? На научном психологическое доминанта – это очаг повышенной значимости в центральной нервной системе. Он притягивает информацию, и тем самым обеспечивать первоочередность данного нейропсихического процесса до тех пор, пока не будет полного удовлетворения конкретной потребности. На человеческом это тот самый магнит, который направляет наше внимание на нужную информацию, людей и события, чтобы как можно скорее достичь желаемого. Как создать такую доминанту? в собственном подсознании, чтобы желание реализовалось как можно быстрее и в полном объеме. Во-первых, нужно правильно сформулировать желаемый результат. Во-вторых, желание должно отвечать вашим глубинным потребностям. В-третьих, оно должно быть экологичным. Сейчас подробно разберемся с каждым из пунктов. Предлагаю использовать для этого технику спецификация целей. Лучше делать ее письменно. Шаг 1. Позитивная формулировка желаемого результата. Ответьте на вопросы «Чего я хочу добиться?» «Что я хочу получить?» Напишите то, чего вы желаете достичь, а не то, от чего хотели бы избавиться. Избегайте слов и частиц речи «не», «надо», «необходимо», «чтобы не было», «нужно избавиться от» и так далее. Позитивная мотивация, движение «к», а не «от» дольше действует во времени и сильнее. Например, вместо «я не хочу больше курить», «я буду заботиться о своем здоровье». Мне нужно избавиться от безденежья? Я хочу стать обеспеченным человеком, зарабатывающим достойные деньги. Я должна выйти замуж. Я хочу встретить хорошего мужчину, с которым у нас будет взаимная любовь, что приведет к созданию крепкой и счастливой семьи. Шаг второй. Уточнение контекста. Где? Когда? С кем? Когда вы хотите достичь результата? Важен точный срок. Можно встретить мужчину и в 95. Этот результат вас удовлетворит? Где вы окажетесь, когда ваша цель будет достигнута? Можно иметь отдельную квартиру в Москве или, например, в городе на карте, о котором вам до сих пор неизвестно. Место имеет значение. С кем хотите быть, когда получите нужный результат? Можно пожелать себе душевного спокойствия, например, и обрести его в тихом одиночестве в келье монастыря. Я специально сгущаю краски, но хочу, чтобы вы задумались о подробностях, и представили себе нужный вам результат в деталях. С помощью предложенной техники мы с вами переводим желания и цели на понятный мозгу язык. Результат должен быть максимально конкретным, а не обобщенным. Например, цель — стать полностью уверенным в себе человеком. Вряд ли достижима поскольку непонятно, что конкретно имеется в виду. Да и невозможно всегда во всех ситуациях быть уверенным в себе человеком. А вот через три месяца во время выступлений на конференциях перед коллегами и партнерами я чувствую себя уверенно. Сформулировано уже лучше. Если ваша цель – встретить мужчину и выйти за него замуж, то нужно описать детали. Где вы хотите познакомиться? Например, в своем родном городе или стране? С каким именно человеком? Черты характера, внешность, наличие детей и так далее. Чем больше важных для вас деталей, тем лучше. Шаг третий. Сенсорная очевидность результата. Как вы поймете, что достигли результата? Что вы будете видеть, слышать и чувствовать? Нужно ответить на эти вопросы и описать признаки, по которым вы узнаете, что цель достигнута. Именно создание внутренней картины желаемого в форме образов, изображений, звуков и ощущений, сенсорная очевидность результата, позволяет получить ресурсное состояние готовности к достижению цели. Это состояние, в свою очередь, влияет на нашу физиологию и, в конечном счете, управляет вашим поведением. Почему так? За перевод желаний в области бессознательного с последующим воплощением их в вашу жизнь отвечает правое полушарие мозга. Бессознательное сделает все, чтобы нужный результат проявился в действительности. Оно будет подгонять вас для воплощения цели чтобы вы оказались в нужное время и в нужном месте. Но для этого нужно разговаривать с правым полушарием на его языке. Оно понимает язык образов, чувств, символов и звуков. Поэтому чем лучше прорисована цель, тем понятнее и проще бессознательному исполнить ваше желание. Шаг четвертый. Зона ответственности. Что лично вы можете сделать для осуществления своей цели? Что предпримете для достижения нужного вам результата? Находится ли его получение только в вашей зоне ответственности? Хочу, чтобы мой будущий мужчина купил мне автомобиль. Неправильный вариант цели, так как реализация задуманного полностью лежит на будущем супруге. Правильный вариант. К февралю следующего года я становлюсь владелицей машины такой-то марки красного цвета. Вариантов реализации этого желания много. Получить в подарок от будущего мужа или родителей. Выиграть в лотерею или купить за наличные. Накопить на первоначальный взнос и взять в кредит. Или устроиться на работу, где выдают служебный автомобиль и так далее. Главное, реализация вашего желания в такой формулировке зависит непосредственно от вас. Изменить других людей, даже если они зависимы от вас, невозможно напрямую, но вы можете повлиять на них косвенно, посредством изменения самой себя. Шаг пятый. Ресурсы. Что вам требуется для достижения результата? Определенные ресурсы, действия. Например, ваша цель. Я хочу уверенно проводить презентации на работе, спокойно выступать на публике, говорить тосты, поздравления в кругу знакомых и друзей. Для достижения этой цели вы можете пойти на курсы ораторского мастерства. Купить и прочитать книгу по публичным выступлениям. Прослушать вебинар. Пройти марафон по умению выступать на публике. Сходить на прием к психологу или психотерапевту. И проработать эту тему. Шаг шестой. Масштаб. Если цель глобальная, то сначала необходимо разделить ее на этапы. Например, выйти замуж. Сперва нужно познакомиться с подходящим мужчиной, чтобы у вас возникли взаимные чувства. Помните, что цели мы ставим на год. Достаточно ли вам этого времени, чтобы из состояния «живу с мамой, ни с кем не встречаюсь и избегаю людей» выйти в состояние «счастливая жена лучшего в мире мужчины». Может, для начала нужно пожить отдельно, потом вместе с будущим мужем. Как долго? Если поставите слишком глобальную цель, то ваша рациональная часть левой полушарии мозга скорее всего будет блокировать работу подсознания. Помните, слона нужно есть по кусочкам. Шаг седьмой. Проверка на экологичность. Как желаемый результат повлияет на вас? Что случится? если желание исполнится немедленно. Сможете воспользоваться результатом прямо сейчас. Не потеряете ли вы чего-то важного, когда цель осуществится? Если сомнений и возражений нет, и вы можете немедленно воспользоваться результатом, то цель экологична. Если есть сомнения, которые начинаются со слов «да, но» то на этом этапе вы должны проверить последствия, которые возникнут в вашей жизни, когда вы достигнете цели, и, возможно, переформулировать ее. Шаг восьмой. Подстройка к будущему. Первые шаги. Определите, какие первые шаги вы сделаете в направлении своей цели. Подстройка к будущему отвечает за позитивную мотивацию. Вспомните момент, как вы ставите ногу на первую ступеньку эскалатора. Один шаг, и лента начинает сама поднимать вас вверх. Ваше первое действие в направлении цели должно стать таким шагом на эскалатор. Цель – выйти замуж. Для начала нужно познакомиться с мужчиной. Поэтому первым шагом может стать запись на прием к психологу или, например, регистрация на сайте знакомств. Вот и все. Важно сделать эту технику письменно. Только в таком случае вы можете быть уверены, что все необходимые аспекты проработаны, акценты расставлены, и ваше подсознание знает, что делать. Посмотрим, как с этим заданием справляется Дина. Шаг первый. Позитивная формулировка желаемого результата. Я хочу гармоничные отношения в семье с любимым и любящим меня мужчиной. Шаг 2. Уточнение контекста: Где, когда и с кем. К концу этого года я полностью удовлетворена своей семейной жизнью и счастлива в официальных отношениях с любимым мужчиной. Он добрый. Умный, спокойный, веселый, мудрый, самодостаточный, без вредных привычек. Уважает и ценит себя, меня и наших детей. Заботится о семье. Умеет и любит зарабатывать деньги любимым делом. Является примером для детей и для меня. Мы вместе живем в Казани в своем доме с детьми, котом и собакой. У нас есть возможность навещать родителей. Шаг третий. Сенсорная очевидность результата. Что я буду видеть? Я буду видеть в зеркале свои счастливые глаза и улыбку на лице. Буду видеть, как моя семья завтракает и ужинает за большим столом. Буду видеть восхищение и признание и уважение в глазах, своего мужчины, цветы и милые подарки без повода. Что я буду слышать? Я буду слышать слова любви, благодарности и заботы от своего мужчины. Буду слышать счастливый смех своих детей. Буду слышать фразу «Милая, я все решу». Вечером буду слышать поворачивающийся ключ в замке нашей входной двери и чувствовать, как начинаю внутренне улыбаться, потому что мой муж вернулся с работы, а я по нему соскучилась. Буду слышать звуки СМС с милыми, приятными словами от него. Мобильный звонок и родной голос в трубке. «Любимая, я мчу домой. Соскучился. Купить что-нибудь к ужину?» «Что я буду чувствовать?» Я буду чувствовать нежность и силу его ладони, когда он держит меня за руку. Буду чувствовать возбуждение и нежность и тепло от его объятий и поцелуев. Буду чувствовать любовь и радость, глядя на свою семью. Шаг четвертый. Зона ответственности. Да, это моя зона ответственности. Я готова к тому, что моим человеком будет не Илья. Хотя мне хотелось бы, чтобы это был он. <кх> неожиданно. Шаг пятый. Ресурсы. У меня есть для этого все необходимые ресурсы. Я точно знаю, что достойно именно таких отношений и не хочу идти с собой на компромиссы. Мы с Ильей еще женаты и у него много тех качеств, которые мне важны. Поэтому в первую очередь нужно честно поговорить с ним и принять решение. Расстаемся или начинаем заново. Шаг шестой. Масштаб. Да, нужны этапы. Честный разговор с Ильей? Если нет, то развод. Потом нужно будет чаще выходить в свет, чтобы иметь возможности для знакомства с новым мужчиной. Возможно, регистрация на сайте знакомств. Шаг седьмой. Проверка на экологичность. Не потеряю ли я чего-то важного? Если придется разводиться, то это точно расстроит детей. Но я смогу им объяснить, что мы с папой навсегда останемся для них любящими родителями, даже если не будем жить вместе. Приобрету много. Мои новые отношения станут примером детям. Для дочери, что любой человек достоин любви, заботы и уважения в отношениях. Для сына, что даже Любящая женщина может уйти, если обращаться с ней недостойно. Шаг восьмой. Подстройка к будущему. Первые шаги. Напишу сегодня письмо Илье. Честно расскажу все, что мне важно в отношениях, и приглашу его на свидание. Поговорите нас. Если вы заметили то в процессе спецификации цели у Дины случилось озарение. Она поняла, что вариантов достижения нужного ей результата гармоничные семейные отношения больше, чем ей казалось. Есть вариант, что развод не потребуется, так как ее самооценка и внутреннее достоинство ощутимо выросли. Илья тоже может измениться, но если любовь окончательно прошла, и он не захочет вкладываться в отношения, то внутренне Дина готова к разводу и новому партнерству. Она абсолютно точно понимает, чего именно хочет. Творец уже сгенерировал картинку будущего. Материализация этого творческого решения вопрос времени. В заключение этой главы. Я хочу обратить ваше внимание на еще одну важную тему в контексте целей и желаний. Согласованность между желаниями и потребностями. Да, это разные понятия. Общее правило звучит так. В вашей жизни реализуется только то, чего вы действительно хотите. То, что необходимо вашему бессознательному. А что ему нужно? Важно, чтобы все наиболее значимые желания не выступали против потребностей, находящихся на более высоких нейрологических уровнях сознания. Можно сказать, что в жизни легко реализуются те желания, по поводу которых согласованы сознательное и бессознательное. Этот принцип хорошо известен во многих эзотерических учениях, считающих, что истинные желания исполняются сами собой, а ложные уходят на второй план и не реализуются. Высшие силы дают человеку не то, что он хочет, а то, что ему действительно нужно. Если перенести это в русло психологии, то речь здесь идет о согласованности между желанием и потребностью. Конфликт наступает, когда одно не согласуется с другим. Вы можете сделать самую красивую в мире карту желаний, но если она не будет отвечать вашим истинным потребностям, то чудо не случится. Под желаниями нужно понимать то, чего человек хочет. Но с позиции мудрого бессознательного это ему не обязательно нужно. А потребность — это то, что человеку действительно нужно, хотя он этого, может, и не совсем, а иногда и вовсе не хочет. Вот вам пример из моей практики. Молодая женщина в браке 3 года. Очень хочет детей. А беременность, несмотря на явное отсутствие каких-либо противопоказаний, не наступает. На бессознательном уровне она прекрасно знает, что с ее мужем нельзя заводить ребенка. Он в высшей степени эгоист, сильно завышенной самооценкой, большим самомнением. Принцип его жизни – Пункт первый. Я всегда прав. А если я не прав, смотри пункт первый. Очевидно, что с ним она не будет счастлива. Женщина пытается подавить желание, составляет карту мечты, читает аффирмации, лечится у гинекологов, а воз и ныне там. Как мы понимаем, в данном случае есть явное рассогласование. Между желанием иметь ребенка и потребностью измениться, повысить самооценку, решить свои личностные проблемы, встретить нового мужчину и уже с ним быть счастливой и иметь детей. Что делает бессознательное? Под маской интуитивного порыва как-то вдруг заставляет девушку проверить сотовый телефон мужа и узнать, что у него есть любовница, с которой он встречается два года. Эта информация вынуждает девушку на фоне стрессовой ситуации обратиться к психотерапевту, что приводит ее к тем изменениям, которые хотела реализовать бессознательно. Таким случайным образом удовлетворилась глубинная потребность в изменении ситуации, повышении самооценки и проработке ограничивающих установок по отношению к другим мужчинам. Бессознательное в лице высших сил исходит из того, что действительно нужно конкретному человеку. Оно запросто заблокирует, наложит вето на любое желание, которое По его мнению, не нужно и ложно. Поэтому прежде чем определить и записать свои цели и желания, нужно честно свериться со своими потребностями и даже не пытаться обвести себя вокруг пальца. И самое главное, доверяйте своему бессознательному. И помните, что иногда путь к истинным желаниям бывает долгим, И Эту мысль замечательно иллюстрирует волшебная сказка Паулу Каэля «Три кедра». Вот она. Прослушайте внимательно. Согласно одной древней легенде, некогда прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры, как всем известно, растут очень медленно. Так что наши три дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве. Они смотрели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона, и как затем в битвах с сирийцами земля омылась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов, и Изавель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 что в этот самый миг он послужил опорой не только чаши с вином и блюду с хлебом, но и союзу между человеком и божеством. На следующий день из досок третьего дерева сколотили крест. Через несколько часов привели израненного человека и прибили его к кресту гвоздями.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 ливанских деревьев. Как это всегда бывает, с мечтами они сбылись. Но совсем иначе, чем кедры себе представляли. Доверяйте. все то, что хорошо для вас, обязательно осуществится. Будьте творцом своего будущего. Вы спросите меня, а как же отличить всю желание от истинной потребности? Сначала прослушайте эту притчу. Однажды молодой человек шел в университет на консультацию перед последним экзаменом. По дороге он встретил пожилого интеллигентного мужчину, который явно направлялся в сторону станции метро и нес тяжелую сумку. Мужчина был одет в дорогое, но несколько старомодное пальто. Наверное, это преподаватель, и решил про себя студент. Молодой человек подошел к мужчине и предложил свою помощь. Тот с радостью согласился. Пожилой человек сказал, что идет в гости к дочку и внуку, которых давно не видел. Они спустились в метро и распрощались. Каждый поехал в свою сторону. Как водится, перед экзаменами молодой человек плохо спал. Вроде бы он понимал, что переживать нечего. Он сдаст экзамен и получит диплом но волнение все же не оставляло его. Ночью ему приснился странный сон, в котором он увидел сегодняшнего пожилого мужчину. Во сне он представился волшебником и в знак благодарности за то, что юноша помог ему, готов был исполнить три его желания. «Сегодня твой день, и я могу исполнить три твоих желания». Но подумай хорошенько, прежде чем назвать их, сказал волшебник. Тут же в голове молодого человека возник рой мыслей. Хотелось всего и побольше. Первая мысль возникла о хорошей новой машине. Я хочу дорогой автомобиль престижной марки, немного подумав, ответил он. Хорошо, ответил мужчина. Он достал из кармана своего пальто ключи от машины, и отдал их молодому человеку. «Ключи?» — воскликнул тот. «Я хочу машину целиком!» «Посмотри вокруг», — ответил волшебник. Юноша оглянулся и увидел шикарную машину. Радости его не было предела. «Вот это да!» — сказал он, и, поблагодарив волшебника, сел в автомобиль и уехал навстречу новым впечатлением. На следующий день он вернулся на то же самое место, но выглядел расстроенным. «Что случилось?» спросил его пожилой мужчина. «Был восторг. Я целый день ездил по городу. Знакомые завидовали. Мне казалось, что весь мир смотрит на меня и мой автомобиль. Но потом я стал замечать, что кругом много таких машин» и люди перестали обращать на меня внимание. Нет, не этого я хотел. «Я могу выполнить второе желание», — сказал волшебник. «Хочу денег, много денег, чтобы я смог купить что угодно». «Хорошо», — ответил волшебник. Он достал из кармана золотую пластиковую карту и протянул юноше. Взяв карточку, молодой человек сказал, «Я вернусь завтра, ведь у меня есть еще третье желание, которое ты обещал исполнить». «Конечно, я буду ждать тебя», — ответил волшебник. На следующий день они вновь встретились. И снова молодой человек был удручен и задумчив. Волшебник спросил, «Что случилось на этот раз?» «Я покупал, что хотел, но мне это быстро надоело». Сначала было много радости, а потом, чем больше я покупал, тем скучнее мне становилось. Я мог купить все, и от этого мне стало грустно и неинтересно. Я не получил, что хотел. «Чего же ты хочешь?» — спросил волшебник. В этот раз малой человек долго думал и сказал. «Я знаю, чего хочу. Хочу сказочно красивую девушку». «Можешь?» «Хорошо», — ответил волшебник, и тут же рядом с ним появилась необычайно прекрасная девушка. «Я готова идти за тобой, куда скажешь», — пропела она сладким голосом. «Да», — вскричал студент и, подхватив ее на руки, быстрее пошел прочь. Спустя некоторое время он, грустный, вновь встретил волшебника, и тот спросил его. «А что сейчас? Я ведь дал тебе сказочно прекрасную девушку». Она была такая послушная, что мне это быстро наскучило. Ей нужны были только мои деньги. Она набрала, сколько ей было нужно, и просто ушла. «Что я делаю не так?» «Это потому, — ответил волшебник, — что ты ни разу не попросил того, что тебе нужно на самом деле. И тут прозвенел будильник, молодой человек проснулся, под впечатлением от яркого эмоционального сновидения, у него было ощущение, что он не получил чего-то главного, что-то очень важное ускользнуло от него. Каково же было его удивление, когда в составе экзаменационной комиссии он увидел вчерашнего мужчину, которому помог. Молодой человек попал к нему и стал отвечать на вопросы экзаменационного билета. Пожилой профессор сразу понял, что студент знает предмет на отличном. А потом они стали просто разговаривать. Профессор рассказал, как начал работать в молодости, как хотел мотоцикл, денег и, конечно, прекрасную женщину. «Но с возрастом я понял», — сказал профессор что когда ты хочешь автомобиль, на самом деле ты хочешь уважения. Когда просишь много денег, на самом деле хочешь свободы. Желая красивую девушку, ты хочешь любви. Молодой человек внимательно слушал речь профессора, и к нему пришло понимание того, чего же он хочет на самом деле. Желаю и вам осознать, что на самом деле стоит за вашими сиюминутными желаниями и научиться удовлетворять именно эти глубинные потребности. Вам поможет простая, но очень эффективная техника. Ответьте сами себе на вопрос: зачем мне то, что я хочу получить? Если вы с легкостью сможете написать минимум 5 пунктов о том, что получите в результате достижения своей цели, то это действительно ваша потребность. Вот так эту технику сделали две моих клиентки с запросом выйти замуж. Пример первый. Алина. Алина, зачем тебе выходить замуж? Первое. Для того, чтобы чувствовать себя любимой и дарить любовь мужу. Второе. Для того, чтобы ощущать мужскую заботу. Третье. Для того, чтобы путешествовать, узнавать новое в компании с мужем. Четвертое. Для того, чтобы родить детей в счастливой семье. Пятое. Для того, чтобы иметь интимные отношения с любимым и любящим человеком. Шестое. Для того, чтобы достигать совместных целей. Дом, машина, квартира. Седьмое. Для того, чтобы было кому по утрам печь мои божественные блины. Восьмое. Для того, чтобы гордо носить кольцо и официальный статус замужней женщины. Пример второй. Аня. Аня, зачем тебе выходить замуж? Первое. Мне уже 26, и родители постоянно спрашивают. Когда я выйду замуж? Второе. Допустим, чтобы надеть свадебное платье. Третье. Долго думает. Вообще-то, я просто хочу, чтобы от меня отстали с вопросами. Алина легко бы назвала еще десяток пунктов. Заметьте, что ее желание экологично и полностью отвечает потребности в создании счастливой семьи. В случае с Аней, очевидно, что ее желание найти мужа нельзя назвать истинным. Да, ей хочется соответствовать родительским ожиданиям. Но потребности в замужестве у нее нет. Все мечты осуществляются, когда мы точно знаем, чего хотим. Когда то, что мы хотим, нам действительно нужно. И когда мы уверены что все действительно необходимое мы получим не раньше, чем вовремя.